Глава 19 Троллиха ведет меня через лабиринт коридоров. Мне кажется, я узнаю коридор с окнами от пола до потолка, незащищенными стеклом, где я повстречалась с троллятами. Впрочем, это может быть похожий коридор в совершенно другой части дворца. Боги Всевышние, я когда-нибудь обвыкнусь в этом странном, жутком, каменном и сумрачном месте. «Прошу прощения, мисс Дарлингтон!» Я резко оборачиваюсь, вздрогнув при звуке своего имени. С противоположного конца каменного коридора, помахивая рукой над головой, к нам спешит долговязая фигура. Во мраке глубоких сумерек Лоуренса я узнаю, лишь когда он оказывается в шаге от меня. Я чувствую некоторое облегчение при виде его приятного лица. Остановившись, Лоуренс быстро кланяется и бросает на троллиху короткий взгляд. Однако обращается он ко мне. «Принц требует вашего присутствия на сегодняшнем ужине, мисс Дарлингтон. Он просит вас одеться приличествующим образом и незамедлительно явиться к нему». «Ужин. Я все верно расслышала». Принц желает, чтобы я... Он... Что? Чтобы вы поужинали с ним через четверть часа. Троллиха Лир, если я правильно запомнила, решительно загораживает меня собой, встав между мной и Лоуренсом. «Мисс Дарлингтон», произносит она таким чопорным тоном, которому бы позавидовали слуги высшего общества в моем мире, утомилась. Она не желает, чтобы ее беспокоили, и сейчас ляжет спать. Лоуренсу хватает так-то сделать огорченное лицо. Приношу свои извинения, мисс Дарлингтон. Продолжает он, обращаясь ко мне, хотя ему и приходится перегнуться, чтобы видеть меня, Позади фигуристый лир. Но принц есть принц. Он в любом случае добьется своего. Я вспоминаю, в каком состоянии относили принца во дворец охранники. Он совершенно не походил на мужчину, который бы хотел за ужином принимать гостей или требовать чью-то компанию. Но кто я такая, чтобы возражать? Я должница? Отказывать господину нельзя. Передайте принцу, что я скоро приду. Лир что-то тихо рычит, а Лоурен скивает с облегченной улыбкой. Уверен, он ждет вас с большим нетерпением. Коротко поклонившись мне и бросив напоследок робкий взгляд на Лир, он так быстро исчезает во мраке и тенях, что я уже сомневаюсь, не пригрезилась ли мне наша встреча. — Какая наглость! — ворчит Лир, скрестив руки на массивной груди. — Вызывать вас вот так, не дав как следует отдохнуть. — Ну, он же принц, — коротко замечаю я. — А вы — библиотекарь! — отзывается троллиха таким тоном, будто принцы библиотекарям в подметке не годятся. — Что ж! мило пожимает она плечами нужно из любых обстоятельств извлекать максимальную пользу выдав эту умную мысль лир ведет меня дальше по коридору неожиданно останавливается и открывает дверь это ваши покои мисс дарлингтон она отступает в сторону пропускай меня я переступаю порог и чуть не делаю шаг назад. Здесь должно быть какая-то ошибка. Комната слишком большая и чересчур роскошная. В ней стоит огромная каменная кровать с четырьмя высокими сталагмитовыми колоннами, упирающимися прямо в потолок, и тончайшими занавесками с абстрактным, напоминающим паутину узором, вышитым серебристыми нитями. Пол устлан шикарным пушистым ковром, в котором утопают стопы. Одну стену занимает невероятных размеров шкаф. Не из камня, а из красивого вишневого дерева, подозрительно напоминающие модели, изготовляемые ведущим производителем мебели в моем мире, бродерик и сыновья. Перенос такого гигантского предмета мебели через миры Думается, мне был нелегкой задачей. Оторвав взгляд от шкафа, я рассматриваю обстановку в целом. Прекрасную мебель, украшения, маленькие, сделанные со вкусом, вещицы и предметы роскоши. Комната, хоть и явно тролльская своими размерами, грубо отесанными стенами и сталактитовым потолком, обставлено словно для прекрасной дамы. Это, наверное, ошибка. Выдыхаю я, поворачиваю склир и качаю головой. Я одолжница. Мне не... Не нужно. Это не... Направившаяся к гардеробу троллиха, останавливается и смотрит на меня, нахмурив красивые, бледные брови. Вам не нравится эта комната? Если желаете... Мы можем подготовить другую, по вашему вкусу. Или дело в мебели. Принц любит такие вещи. Я снова оглядываю комнату, стараясь сохранить подобающий вид и не уронить челюсть на пол от восторга. Она... Комната очень красивая. Я растерянно качаю головой. Так я умолкаю, облизываю губы и пробую еще раз. «Так живут все библиотекари Веспры?» «Конечно!» Удивленно улыбнувшись, она продолжает путь к шкафу. «По славе и уважению в городе библиотекари уступают лишь принцу. В конце концов, от неминуемой гибели нас отделяет только их мужество и защита. Слава, уважение!» Не слышала, чтобы подобные слова где-либо в Ледрии употреблялись в отношении людей. Мне становится не по себе. Я так привыкла, что ко мне обращаются как к ничтожеству и пустому месту, что сейчас чувствую только смятение. Пока лир возится в гардеробе, я брожу по комнате. За огромной постелью находится дверь, и за ней я нахожу отдельную ванную комнату, с большой ванной на ножках и всевозможными удобствами. Таких новшеств нет даже в чудесном таунхаусе Дэнни и Кити. Здесь даже унитаз есть, настоящий со сливом. Я мягко прикрываю дверь в ванную комнату и подхожу к окну во всю стену. Занавески на нем из того же тончайшего материала, что и балдахин на кровати но его многослойность не пропускает в комнату свет. В комнате было бы темно, хоть глаз выколи, если бы не несколько ламп над головой, свисающих со сталактитов и излучающих бледный свет. Как дотянуться до них, чтобы погасить или зажечь? Нужно, чтобы Лир меня научила. Любопытствуя, что за окном, я отдергиваю занавеску. У меня округляются глаза и захватывает дух. Из окна открывается потрясающий вид на раскинувшуюся внизу веспу, но я нахожусь прямо над улицей, уничтоженной рейфом. Здания вокруг нее сияют белизной в свете звезд, усугубляя тьму и опустошение этой улицы. Я смотрю на эту картину. И роскошная обстановка комнаты со всеми ее удобствами становится неважна. Все это — ничего не стоящей мелочи перед разрухой, расстилающейся внизу. Она — доказательство грубой и необузданной страшной силы, силы, с которой мне рано или поздно придется бороться и которую придется сдерживать. Мне вспоминается погибший в битве отец Микаэля. Вспоминаются пустые рабочие столы в библиотеке. Как долго я здесь продержусь? Содрогнувшись, я задергиваю занавеску и отворачиваюсь. И только тогда понимаю, чем все это время занималась Лир. Она разложила для меня вытащенные из шкафа платье, нижнее белье, чулки и туфли. «Вот, мисс Тарлингтон!» Радостно улыбаясь, говорит Тролиха, «Вам это должно подойти». Я смотрю на платье. Оно для меня? Платье очаровательно. Правда очаровательно. Простое и серебристо-серого шелка с белыми кружевами на воротнике и манжетах. Оно лишено тех вычурных украшений, которыми изобиловали наряды, выбираемые для меня эстрильдой. Вырез круглый, не слишком глубокий, но умело подчеркивающей женские формы. Подол с изящной оборкой. С первого взгляда видно, что платье идеально мне подойдет. «Принц требует, чтобы к столу одевались подобающие, объясняет Лир, встряхивая белую сорочку. «Подойдите, мисс Дарлингтон, я помогу вам одеться, а потом мы разберемся с вашими волосами». Мне хочется воспротивиться, но, честно говоря, я ужасно устала. А Лир в своей настойчивости настолько спокойна, что я безропотно ей подчиняюсь. Она облачает меня в сорочку, корсет, нижние юбки, чулки и платье. Как я и подозревала, платье садится по фигуре. Остается лишь слегка затянуть корсет, чтобы ткань гладко заструилась по телу. Округлый вырез подчеркивает мою грудь, а нижнее белье мягко обволакивает кожу. Лир укладывает мои волосы, несколько раз пройдясь по ним расческой, ловко скрутив всю копну разом и заколов ее шпильками. Закончив с этим, она ставит меня перед зеркалом в пол. «Ну вот, что скажете, мисс Дарлингтон?» Своим тоном она словно бросает мне вызов. Посмею ли я не одобрить ее работу? Я не смею. Наряд и прическа идеально подходят мне. И Лир каким-то образом удалось без косметики скрыть следы усталости на моем лице. Видимо, она незаметно для меня использовала чуточку чар. Невдалеке звонит колокол. «А-а-а!» «Восемь ударов!» — говорит Лир своим нежно хрипловатым голосом. «Сейчас подойдет ваше сопровождение!» «Сопровождение?» Ничего не объясняя, троллиха плавной походкой направляется к двери и распахивает ее. В коридоре, к моему удивлению, стоят пять внушительных троллей с каменными лицами и копьями. «Идите, мисс!» Зовет меня Лир. Вам уже пора. Лучше не заставлять принца ждать. На дрожащих ногах, приподняв юбки, иду к двери. Тролли не смотрят на меня. Они неподвижны, тверды и скалоподобны. Если бы я не знала, что это живые существа, приняла бы их за куски грубо отесанного камня, обряженного в кожаные доспехи. Но когда я подхожу, они обступают меня, синхронно разворачиваются в одну сторону и начинают слаженно шагать по коридору, ведя меня словно пленницу. Принц думал, я буду бушевать и драться? На его приглашение на ужин гости именно так реагируют? Я оборачиваюсь на Лир и бросаю на нее отчаянный взгляд. Она широко улыбается и машет мне будто ситуация, в которой я нахожусь, вполне обычное дело. Я неуверенно отвечаю ей, сгибая пальцы в прощальном жесте, после чего смотрю вперед на широкую спину идущего передо мной тролля. Дорогу назад, беспрестанно петляющую, запомнить даже не пытаюсь. К этому времени я уже убеждена, что никогда не разберусь в планировке дворца. Происходящее со мной один сплошной, и нескончаемый кошмар. Спустя время тролли останавливаются перед сплошной каменной стеной. Во всяком случае, мне так кажется сначала. Потом я различаю в этой стене очертания двери и нечто напоминающее дверную ручку. Тролли ничего не говорят, ничего не предлагают, а просто стоят по паре с двух сторон и один позади. Видимо, я сама должна знать, что дальше делать. Судорожно сглотнув, ступаю вперед, выходя из окружения охраны. Поднимаю руку, чтобы постучать в дверь, но медлю. Мне притит стучать костяшками пальцев по твердому камню. Вместо этого, прочистив горло, я робко спрашиваю, «Там есть кто? Я пришла на ужин». Края высокой и широкой двери тут же загораются светом, и сама дверь начинает открываться наружу. Я, вскрикнув, отпрыгиваю. В проеме появляется лицо Лоуренса. — А, мисс Дарлингтон! — с теплотой говорит он. — Входите и позвольте принести вам свои извинения за то, что мне пришлось вас оставить на ступенях дворца. Надеюсь, вы без особых затруднений нашли свои покои. В памяти мелькает встреча с троллятами вместе с нелепейшим ползанием по арке. Моя служба в Веспре чуть не пришла к внезапному и сокрушительному концу. Но я лишь киваю, пробормотав «Да, спасибо за беспокойство, мистер Лоуренс». Он отступает, жестом приглашая меня внутрь. Я с радостью покидаю своих каменных сопровождающих, ожидая, что войду в обеденный зал. Вместо этого я попадаю в спальню. Захламленную, бардачную спальню, по которой, кажется, прошелся тайфун. То, что это спальня, я определяю только по огромной, стоящей в центре кровати, которую сложно не заметить но взгляд притягивают груды и кучи какого-то барахла. Тут и там высятся башни сложенных книг, разбросаны листы бумаги, валяются чернельницы, пищи перья и их огрызки, предметы, являющиеся неотъемлемой принадлежностью библиотекаря, которые обычно держат в порядке. Помимо них здесь полным-полно каких-то странных геометрических объектов, и хитроумных составных приспособлений из дерева и металла, каких я никогда в жизни не видела, глобусов, карт и астрологических приборов, а также разбросанных частей чего-то, пугающе смахивающих на человеческий скелет, включая белый череп с большой красной свечой, водруженной на его темени и капающей на него воском. Взгляд проходится по здоровым дискообразным штукам, возможно, чешуе дракона, по сломанным инструментам и разбитой керамической посуде, по шестеренкам и часовым механизмам, по давно высохшим краскам и, что вообще уму не чучелу аллигатора. В общем хламе виднеются маленькие расчищенные участки, словно кто-то пытался навести здесь порядок. Без сомнения, Лоуренс. Усилия его, увы, тщетны. Неумолимый поток разного хлама погребет под собой даже самого бесстрашного слугу. Я перевожу взгляд на громадную кровать с плотными красными шторами балдахина. На ней, опираясь на гору подушек, возлежит принц. «Да поразят меня боги!» — щеки обжигает румянец. Принц не одет. Снова. Во всяком случае, должным образом. Он облачен в богато украшенный халат, распахнутый от горла до пояса и открывающий мускулистый торс, на который я уже, спасибо большое, успела вдоволь наглядеться. Не знаю, как долго я простояла столбом, разглядывая принца, поэтому, как только ко мне вернулась способность говорить, быстро выпалила. «Я думала, мы будем ужинать». Принц, лениво читающий бумаги, поднимает на меня холодный взгляд. «Так и есть, Клара Дарлинг. Проходи. И моргни, что ли, пока глаза не выпали из глазниц. А то мне как-то тревожно за тебя».